Матвей Курилкин, мастер проклятий. Книга вторая. Сепаратист. Глава первая. Неровно оборванный газетный листок в левой руке, в правой кисет с табаком. Скатать шарик из сыроватого табака, чтобы лишнего не просыпать. Затем распределить получившийся шарик по бумажке относительно ровным слоем. Аккуратно скрутить трубочку, облизать край, тщательно примять, чтобы держалась. Размять получившуюся сигарету, окончательно выравнивая содержимое. Прикурить и затянуться горьким дымом. Привычные действия всегда помогают успокоить нервы, привести мысли в порядок. Да и от контузии немного помогает. Хотя, уверен, приличный врач бы мне за такие слова еще и добавил по башке. Фабричных папирос теперь не найти. Приходится обходиться продукцией окружающих памплону фермерских хозяйств. Впрочем, необходимость привыкать к самокруткам — это последняя из наших трудностей. Смешно сказать, но расстояние в несколько миль преодолеть оказалось не так-то просто. Причина простая. У нас возникли сложности с трофеями. Как-то не рассчитывали мы на такую богатую добычу. Жандармы ехали воевать всерьез. Да и чистые не рассчитывали только на силы своего бога, так что оружия и боеприпасов в поезде оказалось очень приличное количество. После боя выяснилось, что значительная часть отряда уже разбежалась. Собрать удалось всего человек восемьдесят. И такого количества оказалось совершенно недостаточно, чтобы прибрать все, что попало к нам в руки. В то же время оставлять добычу не хотелось категорически, у нас жуткая нехватка всего. — И хочется, и колется, чтоб их! — протянул Рубио, найдя меня сидящим возле поваленного взрывом вагона. Кровавая каша, в которую превратился сияющий некогда иерарх Нона, — Меня совсем не смущало. Перегорел должно быть. — Ладно, берем, сколько сможем унести и уходим. Незачем испытывать судьбу. — Ой, да хватит уже причитать. Отмахнулся я. — Бери, Доминика, сопровождение, сколько в локомобиль уместится, и езжайте в Памплону. — А мы здесь хм, пока посторожим. — Ты же понимаешь, что войнушка, которую мы здесь устроили... Ни для кого тайной не осталось. И что? Много ли сейчас жандармов в Памплоне? Уж как-нибудь отобьемся. Старик согласился, дал себя уговорить, хотя на самом деле и уговаривать не пришлось. Он, наверное, лучше всех понимал, насколько нам необходимы сейчас эти стволы. Ну, а нам предстоит просто продержаться до возвращения Рубио с людьми. Очень сомневаюсь, что Мануэль успеет раньше, чем жандармы. Проводы надолго не затянулись, старик, приняв решение, не стал тянуть время. Перегруженный автомобиль, а туда уместилось аж восемь человек, на случай, если по дороге случится какая-нибудь нежелательная встреча, шустро покатился по дороге. Я присел буквально на пару минут. Снова закружилась голова. Не прошли для меня даром близкие взрывы динамита. Казалось, глаза смежил буквально на несколько секунд, когда вдруг обнаружил рядом Доминика, который тряс меня за плечо. Парень и не думал уезжать в Памплону. Услышав предложение, он только отмахнулся и ушел куда-то к вагонам, не желая ввязываться в споры. — Слушай... — А чего ты меня вечно пытаешься куда-нибудь отправить? — с обиженным видом спросил Доминико, дождавшись осмысленного выражения у меня на лице. — Мне, право, неприятно. Как будто я лишний, и от меня надо поскорее избавиться. Я даже подзавис на секунду от такого вопроса. Почему ты не думал, что мои разумные, в общем-то, предложения интерпретируют подобным образом? — Ты меня удивил, — признался я ты же главный на заводе лидер один из трех нашей компании то есть априори человек более ценный чем рядовой солдат или там рабочий просто потому что в твоих руках нити управления людьми авторитет и все такое соответственно если ты сгинешь эти нити порвутся и все полетит кувырком мне вообще странно что ты так легко суешься в любую опасную заварушку и сейчас После того, как мы едва выжили, мне казалось тебе в самый раз возвращаться на завод, а не испытывать лишний раз судьбу. Теперь уже Доминико посмотрел на меня удивленно. Все время забываю, что ты жил среди прибеев. Ты не подумаешь, что это я в упрек. Просто понимаешь, мы же квиты, и ты тоже, хоть и пытаешься отрицать свою причастность. Аристократы! Мы никогда не бегали от опасности. Все, что ты говоришь, в общем, правильно. Однако, если я, зная, что мои люди, что мой брат, идут в бой, сам останусь в безопасности, я просто перестану быть эквитом. Я так поступить не могу. Мы помолчали еще немного. Лично мне все еще трудно было шевелиться, и голова до сих пор кружилась. Так что я не ругал сам себя за лишнюю трату времени. Небольшой отдых был необходим. О чем думал Доминика, не знаю, однако через минуту он спросил. «Можно личный вопрос?» «Удиви меня. Каковы твои отношения с Доминой Евой?» «Удивил», — признался я. «Объяснять, как оно на самом деле, было бы глупо». Поэтому я ответил правду. Я сочувствую ее трагедии и надеюсь, что когда-нибудь она сможет вернуться к нормальной жизни. Надеюсь ей в этом помочь. — Да я не про то, — отмахнулся кузен. — Ты имеешь на нее какие-нибудь виды, как на даму? — Чего? — Я сдержался от того, чтобы не рассмеяться. Какие виды можно иметь на богиню беды в теле изнасилованной девушки, боящейся лишний раз выглянуть в реальный мир? С чего бы? И почему ты спрашиваешь? Хотя подожди. Хочешь сказать, что эти самые виды имеешь ты? Ну да. Парень даже покраснел от смущения. — Я уточняю, на всякий случай, хотя вроде бы и так вижу, что у вас нет таксиса друг к другу. — Послушай, я понимаю, что сердцу не прикажешь, и что любовь зла тоже, но все-таки спрошу, ты уверен? — Мне казалось, у тебя уже была возможность убедиться, что Ева <coughs> — не совсем обычная девушка. Тема обсуждения была настолько животрепещущая что у меня даже шум в ушах прошел, да и в целом немного полегчало. — Ты не понимаешь! — горячо зашептал Доминико. — В глубине души она неждая и ранимая, а все остальное — это результат несчастья. Я же вижу! Иногда ее взгляд меняется, и тогда на короткое время вновь появляется та девушка, которой она была раньше. Хотя, признаться, мне она нравится, любая, даже неистовая, как Кера на поле битвы. — «Ох, дружище! Ха, ты даже не представляешь, насколько ты прав! Я едва не проболтался. В самом деле, что такого, если я ему расскажу? Не станет же Доминико болтать об этом на каждом углу!» Однако решил все-таки повременить и для начала посоветоваться с предметом обсуждения. Даже любопытно, что думают по этому поводу Кера и сама Ева. Кузен, между тем, все не унимался. Понимаешь, после того, как она принесла тебе клятву, такими вещами не шутят. Я осознаю, что ее судьба теперь всегда быть рядом с тобой. Но ведь это не значит, что у нее не должно быть своей жизни. Дружище, ты полностью прав. Я решил, что этот разговор пора заканчивать. Еще раз подтверждаю, что я совсем не против твоего общения с Евой. Однако очень сомневаюсь, что из этого может что-то получиться. Надеюсь, разочарование, если таковое случится, не станет для тебя слишком сильным ударом. А пока давай все-таки вернемся к нашим делам. Работы у нас действительно много. Оборону перед отъездом наладил старик, а именно посадил два отряда по двадцать человек следить за дорогой на случай приезда гостей. Позиции выбрал лично. Кроме винтовок установили даже картечницы, так что с налета нас отсюда не сковырнуть. По крайней мере, имеющимися поблизости силами жандармов. Однако сидеть и ждать с моря погоды смысла нет. Трофеи, ради которых мы здесь остались, нужно подготовить к перевозке. А еще есть недобитые жандармы, которые так и сидят в своем разбитом вагоне под пристальным взглядом Керы. Оказалось, кто-то из пленных наблюдал бой с Нонной, и то, как Кера с ним поступила, так что теперь ее откровенно боялись. Все бы ничего, но некоторые из пленных довольно серьезно пострадали после схода поезда с рельс. И было бы неплохо им хоть какую-то помощь оказать, мы все-таки не звери. Впрочем, оказалось, я напрасно беспокоился. Прежде чем подойти ко мне, Доминика уже все устроил, и пока мы обсуждали сердечные дела, ребята вовсю работали. Так что трофеи начали понемногу складываться в аккуратные кучи и увязываться веревками. Пока только так. Подходящих емкостей мы не нашли. Сообразив, что помощи от моей контуженной тушки никакой, да и бесценных руководящих указаний все прекрасно обходятся, я даже растерялся. Только что было нужно что-то делать, куда-то бежать, и вдруг стоило ненадолго выпасть из жизни, и я уже никому не нужен, все прекрасно справляются сами. Из пучины уныния меня вывел подбежавший боец одного из отрядов. — — Доминус Диего. Чуть отдышавшись, выпалил совсем молодой еще парень. — Скорее, мальчишка, в нашей армии встречаются и такие. — Там жандармы. Мгновенно подобравшись, я зашагал в сторону поста. — Сколько их? — И почему стрельбы не слышно? — Так они не стреляют? — слегка недоуменно объяснил боец. — Просят главного для переговоров. — Неожиданно признался я... И еще немного ускорю шаг. Как ни крути, главный сейчас я. Вид у прибывших был неуверенный. Еще бы! Карабинеров было всего десять человек против наших двадцати. К тому же ствол пулемета, направленный прямо на них, не добавлял оптимизма. — Ну и чего звали? — обратился я к сержанту и решил немного похулиганить. — Вам делать нечего? Чего вы меня от дел отрываете? Карабинеры претензий, высказанных начальственным тоном, не ожидали, и потому даже как-то подтянулись. Прибыли для получения сведений о происшествии и оценки обстановки, Доминус. Интонация явно намекала на необходимость представиться, однако я ее проигнорировал. Ну так считайте, что уже оценили. Нахрен вы мне тут сдались на месте аварии! Скоро темнеть начнет, а здесь полная задница! — Возвращайтесь в Памплону. Доложите, что необходимо столько грузовых локомобилей, сколько можете найти, бригада лекарей с запасом медикаментов, а также тысячу фунтов нитроглицерина для расчистки завалов. — Да побыстрее, гекатанхеры, вас дери! Каждая минута на счету, мы зашиваемся! Сержант дисциплинированно взял под козырек, после чего жандармы дружно погрузились в стоящий неподалеку локомобиль, шустро развернулись и уплыли в Свояси. Я несколько секунд очумело смотрел вслед паровику, потом пожал плечами и побрел назад к поезду, пробормотав ребятам, чтобы не расслаблялись. Ха, кто мог подумать, что такие идиоты еще встречаются в этом мире? Курьезный случай выкинул из головы сразу же, как только вернулся к поезду, потому что пленные попытались бузить. И Кера оторвала головы самым активным. Ее нужно было срочно остановить, пока она не проделала ту же процедуру со всеми остальными. После этого потребовалось убрать трупы и успокоить сначала пленных, а потом еще свидетелей происшествия из наших. Некоторые только теперь осознали, какое чудовище ходит рядом. В общем, скандал затянулся на час, так что, когда парень с заставы снова неожиданно появился поблизости и начал рассказывать про какие-то грузовики, я не сразу сообразил, о чем он вообще говорит. — Доминус Диего. Там машины приехали. Пускать? — Что? — Какие машины? Я почему-то сначала подумал про Рубион и что это нереально. Грузовых локомобилей у повстанцев не было. Трофеи планировали вывозить на повозках с лошадьми. Только последних нужно было еще собрать по ближайшим фермам. А это дело не быстрое. «Ну, — Ну как же? — удивился мальчишка. «Вы, — Вы же велели жандармам грузовые локомобили пригнать. Вот пригнали. Дюжина больших локомобилей. И векари еще. Нитроглицерина, говорят, нет столько, только триста фунтов на складах нашли. Так, подожди. Я с силой потер лицо руками. То есть я ляпнул ерунду, чтобы отвязались, просто потому что пожалел на этих идиотов патроны тратить. А они мало того, что поверили, так еще и руководство свое убедили. — А вы это не всерьез говорили, да? — удивился парень. — Так чего их разворачивать? — Доминика, который... Наш разговор слышал, начал дико хохотать, а я судорожно прикидывал, найдется ли у нас двенадцать человек, способных управлять грузовым локомобилем. По всему выходило, что не найдется. — Парни, бросай работу, вооружайтесь! — крикнул тем временем Доминико. — Надо машины проверить, это уже мне. Вдруг они все-таки не настолько тупые? Оказалось именно, что настолько грузовики прибыли пустые, за исключением последнего, в котором обнаружилось пять врачей и куча медикаментов. Ну, столько для лечения пострадавших жандармов не понадобится, а вот нам очень даже не помешает. Лекарств уже сейчас очень сильно не хватает, и со временем эта проблема только усилится». Лекарей спора выгрузили, проводили к пострадавшим, грузовики подогнали поближе к месту крушения и примерно за час заполнили добытыми винтовками и патронами. Загрузились почти под завязку. Знали они, что ли, сколько и чего везут в поезде? Отделение жандармов, кстати, тоже, что приезжали в первый раз, разоружили и посадили под арест в наименее пострадавший вагон к остальным пленным. Они были очень удивлены. А на сержанта вообще было жалко смотреть, когда он сообразил, какой курьез случился его стараниями. Водителей локомобилей оставили тех же пока. Кроме меня и Доминика умельцев среди наших не нашлось. Теперь расскажи мне, как тебе удалось их так обдурить. Поинтересовался кузен, уютно устроившись на водительском сиденье, когда мы, наконец, отправились. Да ты же видел! — пожал я плечами. — Они совсем деревянные. Не знаю, кто там в верхней части помплоны всем заправляет сейчас, но, похоже, особым умом тоже не отличается. Я и подумать не мог. Доминика снова расхохотался, чуть не свернув локомобиль в кювет. Пришлось ловить руль. — Нет, это подумать надо, анекдот ведь! Нужно будет отцу рассказать, ему понравится. Просто бардак и неразбериха. Думаю, скоро они закончатся, и тогда нам придется значительно тяжелее. — Ничего, мы тоже не пальцем деланы, — отмахнулся Доминико. Вернемся, займемся обороной. — Кстати, об обороне, — встрепенулся я, пока не забыл. — Вы на своем заводе можете колючую проволоку делать? — А это что за зверь такой? — удивился кузен. Описать на словах не получилось, поэтому оставил это до возвращения. Правда, быстро вернуться к делам не получилось, прибытие в город сопровождалось долгими хлопотами. Сначала пришлось долго переругиваться с часовыми, которые с дуру чуть не начали стрелять, и я даже не стал их за это винить. Никто не ожидал появления дюжины грузовых локомобилей, которых раньше у повстанцев не было. Слава богам, удалось уговорить охрану, вызвать Северина не пороть горячку. И то только благодаря тому, что среди прибывших нашлись знакомые лица. Центурион с минуту разглядывал колонну и, наконец, махнул рукой, разрешая проезжать. Сам забрался к нам с Доминико. А теперь, господа полевые командиры, кто-нибудь объяснит мне, что за Верпа происходит. Сначала заявляется трибун, сообщает, что мы победили, и нужно срочно добывать транспорт для сбора трофеев. Потом начинают появляться бойцы, которые дружно твердят, что все пропало, мы разгромлены страшным иерархом, и нужно срочно собирать манатки и бежать куда угодно. Не успеваю я сообразить, что с этим делать. Являетесь вы во всем блеске, красоты и славы с трофеями. И еще на локомобилях. Я уже откровенно теряюсь. А когда я теряюсь, я начинаю злиться. В ваших интересах объяснить, что происходит. Мы с Доминика переглянулись, и кузен снова расхохотался. Я сдержался, потому что Северин, наблюдая за весельем, начал наливаться дурной краснотой. Пришлось объяснять, что в целом акция прошла успешно, но иерарх устроил побоище. Многие бежали, но потом иерарха все же упокоили. Рубио приехал первым, потому что ехал на локомобиле. Аферу с грузовиками тоже пересказал. — Везучие вы, — протянул Северин, выслушав рассказ. — Трибун бы сказал, что это потому что дураки, но я промолчу. — Что ж теперь делать-то? — Трофеи распределять, — пожал плечами Доминико, — и отряды самообороны оформировать, обучать их и решить, как будем обороняться. — Это как раз понятно. Поморщился Центурион. — Мне интересно, как на все это Метрополия отреагирует и церковь. Убийство этого их, эм, иерарха. Как бы ни заявились сюда всей компании. Если правда, что вы говорите, их даже пули не берут, тяжело придется. Предлагаешь перебираться на запад? Людей-то ладно, а вот станки перевезти непросто будет, протянул Доминико. А без заводов мы там никому не нужны нахлебниками. Нет, это не вариант покачал головой Сверин. — Мы и людей-то не сможем перевести. — Ребята, вы чего? — удивился я. — У нас куча оружия, полно людей, которые сидят без дела на территории бывшей тюрьмы, а в городе нет армии и жандармов мало. Если вы не собираетесь бежать, то мне кажется просто необходимым занять его весь, разве нет? Северин посмотрел на меня, как на идиота. — Ты хочешь с тремя тысячами необученных горожан вести наступательные действия против всей республики? — Да при чем здесь наступательные действия? Верхняя часть осталась без прикрытия. Сколько там жандармов сейчас? Если мы займем Памблону, то потом, когда они придут в себя... Нам же обороняться будет проще. Северин, я не военный и совсем не разбираюсь в военном деле. Но если просто логику использовать, сейчас они могут накопить в верхней части города сколько угодно войск, после чего нас отсюда непременно выдавят. А если Памплона будет наша, наступать придется уже откуда-то еще, ну, скажем, из Туделы или из Хаки. — А это еще дойти нужно. Доминика, поживав губами, ответил. — Северенный, я тоже не военный. Но звучит правдоподобно. Или мы с Диего в самом деле чего-то не понимаем? Центурион молчал, наверное, целую минуту, но потом все-таки признался. — Не вижу изъянов. Просто дико думать, что мы можем наступать такими силами. — Лупанарий же полный! — Здесь везде, Бардак. Пожал плечами Доминико. Как раз наилучшие шансы на удачу. Потом будет поздно. Да и людей надо в дома расселять. Зима близко, в палатках ночевать не получится. У большинства жилье в верхней части города. Да и жить такой кучей. Сколько там за сегодня новых больных в карантине добавилось? Боги с вами, но ну давайте дождемся возвращения Рубио. Махнул рукой Северин. Утром будем решать, как дальше жить. — Нет уж! Тут уже я вмешался. Рубио еще сутки может слоняться по окрестным фермам, собирая лошадей и повозки. Время уходит. Нужно действовать сейчас. Решайся, Центурион. Согласен с Диего. Поддержал меня кузен. — Сейчас очень подходящий момент. Командуй, Центурион. Или мы сами соберем людей. — Кани и выматерился Северин. — Вы оба правы, дерзкие щенки. А я слишком стар для этого дерьма. — Северин, люди за тобой идут! — не ослаблял давление Доминика. Тебе верят. Мы с Диего сможем собрать только тех, кто был с нами возле железной дороги. Этого мало. — Ждите перед комендатурой! — мрачно проговорил Центурион. Людей будем там собирать, и подумайте, что кроме магистрата, жандармерии и храма нужно занять в первую очередь. Я понимал нежелание Центуриона действовать. Наверное, даже лучше, чем он сам, и не потому, что такой опытный, просто я помню историю, ту еще историю из прошлого мира. Империя с античности не знала гражданских войн, но Северин чует спинным мозгом, ощущает всю ту кровь и грязь, что нависли над нами, и не хочет быть одним из тех, кто будет в этом участвовать. Только поздно. Все уже закрутилось. Остановить теперь не получится. Самое мерзкое, что для меня это даже хорошо.